Глава вторая. Оказавшись в своей комнате, я тяжело опустилась на кровать. Голова шла кругом, слишком много всего произошло за этот вечер. Светлоокая, о чем я только думала, когда поцеловала Вейна. Вернее, в тот момент я вообще не думала. Действовала на эмоциях и, как обычно в таких случаях, совершила непростительную ошибку. Или это он поцеловал меня? С одной стороны, я первая перешла черту, вот только я лишь коснулась его губ, а он... От нахлынувших воспоминаний бросила в жар. Я тряхнула головой и несколько раз ударила себя пальцами по губам. Нет-нет, не думать, не вспоминать. Так что же теперь делать? Как себя вести с Вейном? И что вообще между нами? Этот поцелуй что-то значил или нет? Почему Вейн меня оттолкнул? Быть может, в тот момент он не отдавал себе отчета, что делал, не понимал, кого целовал, представлял на моем месте Ханни или дело в его отце. Шелин запретил со мной общаться, а для большинства чонрейцев слово старшего родича – закон. У Вейна сложные взаимоотношения с отцом, и все же я сомневалась, что он мог нарушить запрет, высказанный столь прямо. Как понять, что у Вейна на уме? Как он относится ко мне на самом деле? Что чувствует? Вопросы, вопросы. Казалось, сейчас от них взорвется голова. Мысли путались, лицо горело, сердце лихорадочно билось в груди. Хотелось патетично вознести руки к небу и вопросить. Светлоокое, что со мной? Вот только я знала ответ. Я влюбилась. Вейн давно мне нравился. Меня тянуло к нему, он занимал мои мысли. Просто до сегодняшнего вечера я не замечала очевидного. Тьма. Я и правда влюбилась. И ведь как угораздило-то. Я вскочила с кровати, и подошла к комоду. Плеснула в стакан воды из графина. Руки заметно дрожали. Залпом осушила стакан. Как мне завтра смотреть в глаза Вейну? Как вообще себя вести? Последнее, что мне сейчас нужно, так это влюбиться». Тем более в такого сложного, проблемного и непредсказуемого парня, как Шивейн, в дракона, у которого непонятно, что творится в голове, в человека, которого все вокруг считают психопатом и жестоким убийцей. Но для меня не имело значения, что думали другие. Вейн был одним из самых добрых, честных и смелых людей, что я знала. Гениальный мак и великолепный боец. Несправедливо обвиненный. Ненавидимый всеми, включая собственного отца. Сильный и несломленный, несмотря на все невзгоды, которые ему выпали. И, наконец, просто красивый, высокий, широкоплечий парень. Да в него просто невозможно было не влюбиться. Я чувствовала себя героиней одного из сентиментальных романов, которыми зачитывались кузины. Тайно, разумеется. Родители подобного увлечения не поощряли. Как-то я взяла почитать несколько книг, который сёстры особо хвалили. Первую прочитала с любопытством и не без удовольствия. Но интерес быстро увял, чтиво оказалось на редкость однообразным, а сюжеты предсказуемыми. И вот теперь, как та самая героиня, я с замиранием сердца думала о черноглазом парне. Прокручивала в голове недавнюю встречу с ним и гадала, что делать дальше. Не удержавшись, достала со шкафа подарочную коробку и вернулась к кровати. Осторожно, будто в первый раз приподняла крышку. Провела рукой по ткани, покрытой искусной вышивкой. Затем вынула из футляра традиционные для Чонрея заколки. Изящные шпильки с незабудками. Покрутила в руках замшевые туфельки. Сложно представить, сколько времени, денег и усилий понадобилось, чтобы сделать такой подарок. Выяснить мои мерки, заказать платье и обувь, подобрать украшения для волос. Слишком много было вложено в этот подарок для простого знака дружеской симпатии. К тому же за последние месяцы Вейн не раз мне помогал. Недавно и вовсе подставился на поединке, позволил себя избить, а потом завалил экзамен по теоретической магии. Он не мог не знать, как важно для верховного мага, чтобы его сын числился среди лучших учеников. И все же помог мне, хотя тем самым навлек гнев отца. В груди защемило. Неужели я тоже нравилась Вейну? Несмотря на то, что заснула только под утро, я по укоренившейся привычке подскочила с кровати в 6.15. Бросилась к шкафу с просунью, чуть не споткнулась о стул и замерла. Каникулы. Мне не нужно спешить на занятия. Не нужно разбираться в сложных энергетических схемах, учить ингредиенты для зелий. Изубрить ненавистную этику. Можно просто отдыхать. Упала обратно на кровать. Не пуховая перина, как дома, конечно. Но за эти месяцы я научилась ценить малое. Блаженно вытянулась и прикрыла глаза. Пожалуй, можно подремать еще пару часов. Ничего, один день без завтрака переживу. Тем более, что в столовой придется столкнуться с Вейном. Хорошее настроение испарилось. Я свернулась клубочком и со вздохом накрыла голову подушкой. Светлаокая оказалась милостива. Заснула я почти сразу. В следующий раз я проснулась около полудня и с четким осознанием того, что делать дальше. По правде сказать, решение пришло еще ночью, но сразу не хватило духа его принять. Хотя оно и было единственно правильным в данной ситуации. Я быстро наведалась в душ, оделась в школьную форму и заплела волосы в тугую косу. Перед тем, как выйти из комнаты, взглянула в зеркало. Вид у меня был строгий и решительный. Только глаза лихорадочно блестели, выдавая душевное волнение. Общежитие казалось вымершим. Ни на отведённом девушкам мансардном этаже, ни на лестнице, ни в холле я не встретила ни одного человека. Дверь в коморку коменданта и та оказалась закрыта. Запоздало вспомнилось, что большинство студентов утром собирались отправиться по домам, А некоторые хотели уехать еще ночью, сразу после зимнего бала вместе с родителями. У преподавателей и слуг тоже выдался отпуск. Не у всех, конечно, но многие стремились хотя бы на пару дней вернуться в родные края. Первый рассвет в Чонреи было принято встречать в кругу семьи. Испугавшись, что пока я предавалась размышлениям и спала, ректор Хон тоже мог покинуть замок, бросилась бежать. Через пару минут я уже была у кабинета. Несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, стараясь нормализовать сбившееся во время забега по лестницам и коридорам дыхание. Постучалась и немного выждав попыталась приоткрыть дверь. Та оказалась заперта. Хон Шин не появился ни через полчаса, ни через час. До обеда оставалось не так много времени. Надо было что-то решать. Ожидание в коридоре начало казаться пустой тратой времени, и я решила переговориться вторым человеком в школьной иерархии. Госпожу Нире Лиде. Чародейка меня недолюбливала, и без лишней надобности я старалась к ней не обращаться. Но справедливости ради госпожа Нире не смешивала личные чувства с работой, а потому я надеялась, что на мои вопросы она ответит. Если, конечно, помощница ректора осталась в замке. Мне повезло. Нире Лиде была на рабочем месте. «Вы что-то хотели?» Сухо спросила Чон Рейка, поспешно откладывая книгу мельком успела заметить имя, вытесненное на обложке. Похоже, строгая чопорная госпожа Ниря не чужда ничто человеческое. В свободное от работы время она зачитывалась стихами Мин который которые слыл главным чонрейским романтиком. Дам, извините, что побеспокоила. Я легко поклонилась». «Слушаю». Чонрейка поджала губы и сложила руки перед собой на столе. «Не подскажете, где я могу найти ректора Хона?» «Он отбыл из школы». «А когда вернется?» «Не теряя надежды, спросила я». «Это мне неизвестно. Дней через десять, может, позже. Если у вас есть какие-то вопросы, то решите их в начале следующего семестра». «К сожалению, я не могу ждать. Тогда, может быть, я смогу вам помочь». Госпожа Нири – правая рука ректора. И, похоже, в его отсутствии осталась в школе заглавную. «Если кто и в силах мне помочь, то только она». Вздохнула, собираясь с духом, и, встретившись с собеседницей взглядом, четко произнесла. «Я бы хотела забрать документы из школы». Брови Чонрэйки поползли вверх. «Вы хотите уйти?» Кивнула. «Но почему? Вы одна из лучших учениц курса. А вас хорошо отзываются преподаватели. Серьезных проблем с другими студентами, насколько мне известно, тоже нет. Или...» Госпожа Нири прищурилась и подалась вперёд. «Стася, вас кто-то обидел?» «Нет», — покачала головой. «У меня нет претензий ни к школе, ни к ученикам. Моё решение вызвано исключительно личными причинами». «Какими же?» «Личными», — повторила я. Рассказывать всю подоплёку, которая вынудила меня отказаться от обучения в школе, я не хотела. Боялась, что таким образом ещё больше наврежу Вейну. Нири Лиде некоторое время молчала, а потом сухо сказала. «Ничем не могу вам помочь. Подобного рода решения вправе принимать лишь ректор Хон. Вот когда он вернется, с ним и переговорите. Но, надеюсь, к тому времени вы все же передумаете». Я понуро брела по коридору в сторону столовой. Передумаю ли я? Еще недавно я всеми силами собиралась держаться за эту школу. Но вчерашний вечер все изменил. Я не могла сделать вид, что ничего не произошло. Не могла принять жертву Вейна. Не заслужила места в десятке, а Вейн такого отношения со стороны отца. Я должна была все исправить. Решение, которое я приняла, было спорное и отчасти трусливое. Но ничего лучшего в голову не пришло. Если уеду, то все вернется на круги своя. Рейтинг успеваемости пересмотрят ши Вейн снова будет считаться одним из лучших учеников курса. Я подамся на Лосайские острова, как и планировала, подальше от черноглазых драконов и Чонрея, с его бесчеловечными законами. Все равно не смогу здесь прижиться. И потом, даже если случится чудо, я смогу окончить школу, мне придется еще отработать пять лет на благо империи. Быть может, само исполнять те самые законы, от которых душу наизнанку выворачивает. Что касается Вейна, то его, не сомневаюсь, скоро забуду. Как говорила моя бабка, с глаз дало и сердца вон. Обидно было вот так нарушить планы, отказаться от мечты. Но что еще я могла сделать в данной ситуации? Как иначе помочь Вейну? Лучше мне и правда уехать. Для всех лучше. Ошибкой вообще было приезжать в Чонрей. Только зря деньги и время потратила. Впрочем, не зря. Опыт я получила бесценный. Выучила некоторое количество полезных плетений и зелий. Да и лосайский теперь немного знаю. Так что на островах не пропаду. Вот только надо получить обратно свиток об окончании первого курса Лисецкой академии чародейства. И неплохо бы раздобыть документ, что я целый семестр училась в Чонрейской, высшей школе магического искусства. Когда буду искать работу на лосайских островах, эти бумаги пригодятся. Задерживаться в школе не хотелось, уезжать с пустыми руками тоже. Немного подумав, я решила все-таки дождаться возвращения ректора. Наверное, даже хорошо, что так сложилось. Будет время отдохнуть перед грядущим путешествием. Лучше подготовиться к нему и незаметно вернуть подарок Вейну. А еще надо написать письмо следователю Тин Шиюну, поделиться подозрениями. Я должна хоть что-то сделать для Сины и того несчастного слуги, которого обвинили в убийстве. В желудке предательски заурчало, напоминая, что я целый день ничего не ела. Время было обеденное, так что, больше не мешкая, я направилась в столовую. Войдя в зал, я замерла. Похоже, из школы и правда все разъехались. Из двадцати столов заняты только три, да и то частично. За одним расположилась компания Хвана Рика в полном составе, включая Юну. За другим – простолюдины с разных курсов и Марк. «Стася, давай к нам!» Мне замахали Марк и Ноэль. Я слабо улыбнулась и кивнула, а затем направилась к стойкам с блюдами. Вейн сидел на своем привычном месте, как всегда, в гордом одиночестве. Когда я вошла, он скользнул по мне равнодушным взглядом. Словно я пустое место. Душу опалила обида. Я полночи из-за него не спала, постоянно думала. А он? Впрочем, так даже лучше. Все равно я не собиралась оставаться в школе. Если бы Вейн вдруг начал оказывать мне знаки внимания, то, боюсь, моя решимость угасла бы. Меню сегодня разнообразием не радовало. Да и на обед я чуть не опоздала. Так что пришлось довольствоваться малым. Я поставила на поднос миску с наваристым супом, плошку с рисом, салатник с острой квашеной капустой и стакан компота. «Я тебя уже искать собирался», шутливо проворчал Марк, когда я уселась за стол. «На завтрак не пришла, обед тоже чуть не пропустила». Проспала. Один из парней, кажется, с четвертого курса присвистнул. «Ну и гораздо ты спать». «Да вот, так получилось», – пожала плечами я – Не считая Марка, за столом сидели пятеро студентов из числа простолюдинов. Я была знакома лишь с Ноэль и Янгуком. Остальных знала только в лицо. Как-то раньше пересекаться не приходилось. «Ты что-то бледная?» В голосе Ноэль слышалась тревога. «Не заболела?» Я покачала головой. «Нет, просто последние недели выдались тяжелыми». «Ты смотри, завтра не проспи», — хмыкнул Марк. «Завтра?» — нахмурилась я. Забыла, что собирались в город? Тьма. И правда забыла. Марк ведь обещал устроить экскурсию по Хансану. Может отказаться? С другой стороны, когда еще такая возможность выпадет? Да и обидно будет уехать из империи, так и не успев посмотреть на столицу. Нет, конечно, улыбнулась я. Но разве обязательно идти с самого утра? Даже если каждый день рано утром будем отправляться в город, все равно не успеем осмотреть Хансан за каникулы. «У кого-то намечается свидание, и даже не одно», — с усмешкой протянул Янгук. «О, так вы встречаетесь?» — спросила Нуэль. «Нет, да». Мы ответили с Марком одновременно и растерянно переглянулись. За столом раздались смешки. Краем глаза я заметила, как Вейна резко поднялся со скамьи и вышел из зала. «Вы бы определились». «Марк, похоже, тебя кинули. Накрылась свиданица-то». «Это не ваше дело, встречаемся мы или нет», — проворчал лосаец. «Мы просто друзья», — сказала я. «И, кстати, Марк прав, это не ваше дело». Я окинула взглядом ребят, стараясь заглянуть в глаза каждому. Студенты смущались и опускали головы. Даже Янгук стушевался, что-то неразборчиво буркнул и уткнулся в тарелку с недоеденным овощным рагу. «Стася, не злись», — мягко сказала Наэль. Мы просто неудачно пошутили. После вчерашнего все на нервах. А ведь и правда. Если для меня ритуал был жутким представлением, то для них кошмаром на его. Каждый из этих ребят вчера мог оказаться перед помостом. Каждый мог лишиться дара, самой сути, надежды на лучшую жизнь. Лишь благодаря невероятному упорству, таланту и уму они избежали подобной участи. Вопрос: надолго ли? Наэле осталось проучиться всего семестр, и я не сомневалась, что она получит диплом. А остальные? Ингук все еще вызывал у меня стойкую неприязнь. Но теперь я понимала, почему он так отчаянно дрался на поединке. Хотя я не могла простить за то, что сломал руку Хойе и подло ударил в лицо меня. Какие бы ни были обстоятельства, есть некая грань, которую нельзя переступать. «Я тоже после вчерашнего не могу прийти в себя». «Вздохнула я. В Лисецкой академии нет бесплатного обучения, но оплата для всех одинакова и гораздо ниже, чем здесь. А если студент не справляется или больше не в силах платить, то после отчисления может продолжить учиться самостоятельно или податься в подмастерье к какому-нибудь магу?» «После отчисления на Севере не лишают дара?» – удивленно вскинул брови Янгук. И в княжествах, и в Телине, чтобы быть магом, не обязательно иметь диплом. Самоучек хватает. Платит им, конечно, значительно меньше. В основном это деревенские знахари, заклинатели дождя, предсказатели погоды, ярмарочные фокусники. Хотя некоторым и без образования удается выбиться в люди. Например, знаменитый Таинир Лиоский, самоучка. «Таи кто?» – спросила Наэль. «Таинир Лиоский». «Это придворный маг Телинского короля. На протяжении последних лет тридцати, кажется. Ничего себе! Везет кому-то!» «Эх, и почему я родился в империи?» «В Телине есть рабство», — хмуро заметил Марк. «В княжествах вроде тоже. Вряд ли рабам разрешают учить магию». «Почему же? В Телине ценятся рабы-магия. Это очень редкий и дорогой товар». Они с рождения носят особые ошейники, которые подавляют волю. Такой раб – уникальный инструмент в руках хозяина. Хотя родиться одаренным рабом в телении не незавидная участь. Впрочем, у всех рабов независимо от того, есть способности к магии или нет. Печальная судьба. «А в княжествах?» – тихо спросила Наэль. «В княжествах рабства нет, но часть крестьян крепостные, а потому ограничены в некоторых правах». Не могут без разрешения покидать угодья, менять занятия, обязаны отдавать господину значительную часть урожая. Но если вдруг в такой крестьянской семье рождается одаренный, то его могут отправить учиться в академию. Потом, конечно, он должен вернуться, чтобы служить своему владетелю. В общем, если ты нищий, то неважно, где родился. В Чонре, Телине или княжествах. С горьким смешком изрек один из ребят. Везде плохо. Зато в те линии княжествах крайне редко лишают силы. Ведь одаренных мало, они очень ценны. Так наказывают только преступников. Притом маг должен совершить действительно серьезный проступок. За мелкие правонарушения, штраф, принудительная работа или ссылка. У нас даже тюрьма для магов есть. — А на Лосайских островах как? — спросил Янгук. — А никак, — пожал плечами Марк. — Там лишь шаманы да знахари. Самоучки, то есть. Я как-то встречался с одним великим шаманом, так он знал меньше, чем мы на первом курсе. А маги у нас в основном пришлые. из Телины и Чонрея. Да и тех немного. Слова Марка меня воодушевили. Значит, и я со своим уровнем знаний без труда работу найду. За столом воцарилась неловкая тишина. Каждый думал о своем. Кто-то вернулся к прерванной трапезе, кто-то просто молчал. Я тоже принялась за еду. Через несколько минут, отодвинув пустые плошки, я обвела собравшихся взглядом и, смущенно улыбнувшись, сказала. «Так получилось, что кроме Наэль, Марка и Ингука я здесь никого по именам не знаю. Вы не представитесь? Я Стася». «Тебя мы точно знаем», — усмехнулся парень, высокий, несколько нескладный, но, пожалуй, самый улыбчивый и говорливый из всех. Я к Вансу с четвертого курса. Это Юнхо и Сону с третьего. Он показал на ребят, которые сидели по правую руку от меня. Приятно познакомиться. И все мы застряли в школе на каникулы. Вздохнул Сону. Наши семьи живут слишком далеко от столицы. Моя родина еще дальше. Вздохнула я и внезапно замерла, осененная мыслью. Марк! «А как ты собирался на каникулы в Лосай?» «До островов ведь две недели пути как минимум, и это только в одну сторону». «Тринадцать дней, если при попутном ветре корабль хороший». Но он рейские корабли лучше лосайских», — заметил Квансу. «Не поняла». «Корабли, оснащенные кристаллами, способны перемещаться в три раза быстрее, чем лучшие лосайские суда. И ветер им не важен», — пояснил Марк. «Кристаллами?» растерянно переспросила я. «Это наша разработка», не скрывая гордости, сказала Наэль и, немного помявшись, добавила. «Ну, как наша? Драконы изобрели». «Именно, драконы», раздался голос Элирана. Я обернулась. В паре шагов от нашего стола замерла компания Хванрика. «Драконы, они какие-то жалкие выскочки, повторил красноволосый парень которых лишь по какому-то глупому недоразумению принимают в школу. Поддакнула его сестрица Лана. «Да я не...» Робко начала Наиль и замолчала. Опустила голову, вжала ее в плечи. Сама сутулилась, словно старалась стать как можно меньше и незаметнее. «Марк, вижу, ты нашел подходящую компанию», — сказал Рик. «Не зря говорят, что подобное тянется к подобному». «Да, подобное тянется к подобному», — эхом отозвалась я. «И с каких это пор императорский закон считается глупым недоразумением?» «Рик, заткни белобрысую тварь, а не то я!» Лана нервно дернула плечом и топнула ножкой. «Видеть ее не могу». В ответ я лишь усмехнулась. Похоже, до школьной королевы дошло, насколько опасны и недальновидны были ее слова. Дракон, в отличие от своей невесты, эмоциям не поддался. Он чуть наклонился вперед, встретился со мной взглядом и, многозначительно улыбнувшись, произнес. «Всему свое время». Сердце кольнуло от нехорошего предчувствия. Тьма. «Ты что-то хотел?» Приподнимаясь из-за стола, холодно спросил Марк. И зачем вообще остался в школе? Или...» Лосаец прищурился. «Отец узнал о твоих проделках и больше не желает видеть». «В отличие от некоторых, Рик — гордость семьи!» выкрикнул Джет. Дракон положил руку на плечо дружка, сжав так, что того аж перекосило от боли. «Не волнуйся, надолго не задержусь. Вот улажу пару дел и...» «Вот и проваливай отсюда», — насупившись, сказал Марк. Иллиран шагнул вперёд и пару раз легко, издеваясь, толкнул лосайца в грудь. «Ты бы помолчала. Думаешь, кто то из этих?» Он кивком головы указал на притихших простолюдинов. «Встанет за тебя, если до драки дойдёт». Ухмыльнувшись, брат Лана ещё раз толкнул Марка в грудь. На этот раз сильнее. Замахнулся в четвёртый раз, но Марк перехватил руку. Хитро выкрутил и приложил Иллирана лицом о стол продолжая удерживать в болевом захвате. Дружок Рика замычал от боли. Джет бросился на помощь, но споткнулся мою ногу и смешно, размахивая руками, пробежал несколько шагов. «Хватит», — сказала я. «Или хотите устроить драку прямо в столовой?» «Она права, хватит. Уходим», — сухо произнес Рик. Еще раз окинул взглядом нашу притихшую компанию и направился прочь. Остальные, растерянно переглядываясь, потянулись за ним. Перечить лидеру никто не рискнул. «Марк, да отпусти ты его!» Лосаец недовольно скривился, но все же послушался. Выпустил из захвата руку Эллирана и оттолкнул того от себя. Бормоча ругательство и растирая пострадавшую конечность, третий курсник поспешил за дружками. Напоследок обернулся, красивое лицо исказилось в злобной гримасе и он прошипел. «Позже поговорим». «Хорошо, каникулы начались. Просто замечательно». Заряд ты меня остановила», — проворчал Марк, опускаясь на скамью. «Давно кулаки чешутся». «И чего бы ты добился? Тебя бы в итоге еще и виноватым выставили. Сам знаешь». «Знаю», — буркнул Марк. «Если бы дошло до серьезной стычки, нас бы никто не поддержал». На Ильингу, Квансу и остальные постарались бы избежать схватки, а потом при разбирательстве стали бы на сторону Рика. Потому что если Мэйлана была школьной королевой, то Хван Рик – внуком первого министра и драконом. Мало кто рисковал идти против него. Ребята были не трусами, а всего лишь простолюдинами – Продолжить обучение в школе они смогли не только из-за таланта, но и благодаря особой изворотливости и расчетливости. Если бы сейчас они открыто помогли нам, то через несколько месяцев сами могли оказаться в зале перед помостом, если бы не вылетели из школы раньше. Бедные студенты старались держаться от Хвана Рика как можно дальше, молчаливо сносили издевательства и безропотно оказывали любые услуги. Хотела бы я знать... Зачем эта компания вообще осталась в школе? Задумчиво проговорила Наэль. Вот и я хотела бы. Наверное, пакость какую-то задумали. Покачал головой Юнхо. Держи теперь все время ухо востро. Ого, мрачно поддакнул Янгук. А кто вообще остался в замке? Спросила я. Мы, Рик с дружками и этот, Вейн. Вроде больше никого. Вейн. На батом отдалось в голове. Я моргнула и постаралась сосредоточиться на беседе. Вообще никого, а учителя? Недавно я видела Нерилиде. Она всегда зимой остается, сказал Квансу. Остальные разъехались, кроме нескольких слуг. Праздники ведь все хотят с семьями повидаться. Зимние каникулы длились две недели. Символично, однако, что в Рассветной империи главный праздник, ознаменовавший начало нового жизненного цикла, называется именно Первый Рассвет. Иногда его еще именовали чунрейским Новым Годом, но это было не совсем верно, потому как Новый Год в империи уже наступил 18 дней назад. Вот только изменение календарной даты местное население особо не отмечало. А Первый Рассвет имел для них какое-то сакральное значение – и высчитывался каждый год, исходя из лунных фаз. Празднование начиналось вечером, пик его приходился на полночь, ночь обязательно надо было провести с семьей, а утром совершить ритуальный поклон родителям. Кстати, слово «чонрей» на древнем драконьем языке, собственно, и означало «рассвет». «А у Нири Лиды нет семьи?» «Есть, но...» Наиль понизила голос. Говорят, сразу после школы ее хотели выдать замуж. Она не согласилась и ушла из дома. В общем, семья отказалась от нее. Лишила наследство, и возвращаться ей просто некуда. «Да, я тоже об этом слышал», — кивнул Марк. Стало жаль госпожу Нире. Не раз возникало впечатление, что она одинокая и несколько озлобленная женщина, которая разочаровалась в жизни. Теперь я понимала, почему». И больше никого? Продолжила допытываться я. А как же комендант? Уехал. А целитель? И он? Праздники, конечно, это святое, но все же мне казалось неправильным, просто безответственным, что школа в одной части лишилась всего персонала. Мы ведь остались практически одни в огромном замке. Вот именно, мы остались. Обычно каникулы в школе проводили только простолюдины, да и то лишь те, кто жил далеко от столицы или у кого не имелось денег на дорогу. Согласно школьным правилам, все студенты были равны, независимо от своего социального статуса и благосостояния. Но на деле все обстояло совсем не так. А если случится что? Вдруг кто-то заболеет, упадет с лестницы и сломает ногу? С простудой я справлюсь сказала наэль а если что то серьезное произойдет госпожа нири вызовет джигиена из столицы он в миг прибудет ну да верно Наиль специализируется на целительстве и уже заканчивает обучение а потому вполне может оказать первую помощь вылечить головную боль или расстройство желудка школьному целителю незачем из загорки неудачников проводить праздники в замке ладно я пойду Стала из-за стола Наэль. Хотела сегодня еще в оранжерею наведаться. Другие ребята тоже засобирались, и вскоре в столовой мы с Марком остались одни. «У тебя какие планы?» – спросил однокурсник. «Хм», – задумалась я. «Ты не знаешь, библиотека открыта?» «А с чего ее закрывать?» «Ну как, все ведь разъехались. Библиотекари, как я понимаю, тоже в отпуске. Собираешься просидеть все каникулы за книгами?» хмыкнул Марк. «Нет, но ну, что-нибудь почитать взяла бы. Про ваше морское чудище, к примеру». «Так пойдем, помогу тебе книги подобрать», вздохнул парень, поднимаясь на ноги. «Все равно сегодня больше делать нечего». Рядом с Марком я чувствовала себя немного неловко, но все же его компанией обрадовалась. Не хотелось разгуливать по замку в одиночестве, когда где-то рядом бродил Рик и его дружки». Я старалась не впадать в панику, но слова дракона не на шутку напугали. Оставалось надеяться, что он не решится напасть на меня на территории школы. «Так странно», — сказала я, когда мы шли по коридору. Еще вчера был зимний бал, а сегодня школа словно вымерла. Замок и раньше казался слишком огромным для такого количества студентов, а сейчас он выглядел просто пугающе пустынным. «В этот раз еще много ребят осталось». «Прошлые зимние канюкулы ты тоже здесь провел?» «Нет, у отца ведь дом в столице». «Но на эти праздники старик решил податься на родину, а я вроде как наказан». Парень бросил на меня взгляд и лукаво подмигнул. «Вот теперь отбываю наказание в приятной компании». Невольно улыбнулась в ответ и тут же смутилась, отвернулась, а затем нарочито равнодушным тоном спросила. «Неужели до Лосаи и правда можно добраться за несколько дней?» Можно, но такой корабль стоит в десять раз дороже. Да и мало их. Почти все суда, оснащенные кристаллами, приписаны к военному флоту. Лишь два занимаются гражданскими перевозками. Кстати, верфь, на которой строят эти сверхбыстрые корабли, принадлежит семье Мэй, а кристаллы изобрел дед Рика. Ах, вот оно что. Теперь ясно, почему внуку первого министра выбрали в невесты не особо умную и не слишком знатную девушку. Усмехнувшись, покачала головой. «Я уже несколько месяцев Чон Рэй, но, кажется, все еще ничего не знаю». Вдруг в дальнем конце коридора я заметила высокого худощавого мужчину. Толком рассмотреть не успела, он почти сразу скрылся за углом, но силуэт показался знакомым. «Это был профессор Тэям, я права?» «Да он вроде». Ребята сказали, что кроме Нири Лиде больше никто из учителей не остался. Тиан здесь все время живет. Он никогда не покидает остров». «Никогда-никогда?» «Не поверила я». «Так говорят. За пределами школы его никто ни разу не видел». «Странно. Вот правда странно. Не ожидала, что наш красавец-профессор окажется затворником». «Но почему?» «Кто знает?» — пожал плечами Марк. «Слухи разные ходят. Одни говорят, что он скрывается в школе от врагов». Другие, что проводят какие-то изыскания, потому на каникулах его почти не видно. Может, и правда хочет, как дед Рика, создать артефакты и продать разработку империи. «Все равно не понимаю», — покачала головой я. «А как же друзья, семья?» «Насколько я знаю, у профессора нет ни семьи, ни дома». Вспомнился разговор, который нам с Вейном удалось подслушать. Куратор нашего курса тогда сокрушался, что из-за происхождения ему никогда не стать ректором. Раз Таян незаконно рожденный, то ни один род его не признал. А мать могла бросить, или ее уже нет в живых. Вероятно, ему действительно некуда возвращаться. Не с кем встречать первый рассвет. Сбылась давешняя мечта. Наконец-то удалось спокойно прогуляться по библиотеке. Едва касаясь, провести пальцами по тесненным корешкам древних фолиантов, насладиться будоражущим воображение запахом книжных страниц, в библиотеке царила особая атмосфера. На время все печали и тревоги отступили. Я просто наслаждалась прогулкой и обществом остроумного собеседника. В секции, посвященной лосайским островам, мы задержались надолго. Марк помог мне подобрать несколько книг по истории, мифологии и традициям архипелага. «А почему ты вдруг моей родиной заинтересовалась?» С лукавой улыбкой спросил он, когда мы не спеша направились к выходу из библиотеки. Замешкалась с ответом. Врать другу не хотелось, а рассказать правду, пока была не готова. «Да вот, интересно стало, что у вас и как. Хочешь летом со мной на острова съездить? Обещаю, скучно не будет». «Подумаю», — улыбнулась я. «Да лето ведь еще надо дожить». «Думай». — хмыкнул Марк и подхватил у меня стопку книг. «Эх, не знал, что на каникулах полдня проторчу в библиотеке. Ты плохо на меня влияешь. Или наоборот, хорошо. Это как посмотреть?» — усмехнулась в ответ. «Удивительное дело. Обычно библиотека навевает на меня тоску, но сегодня хм, было неплохо. И знаешь почему?» Он обернулся ко мне. «Почему же?» Я поддалась на провокацию потому что компания была замечательная. Парень наставительно вздёрнул указательный палец вверх и при этом чуть не уронил книги. «Листец!» – тихо рассмеялась я. С Марком было легко. В его компании я отдохнула душой и полдня пролетела незаметно. Вот только он не был Вейном. «Эй, ты что, опять расстроилась?» «Да так», – пожала плечами. «Вчерашнее вспоминаешь». «И это тоже». «Всё никак не могу понять, зачем лишать дара прилюдно и таким жестоким образом? Чтобы было меньше желающих податься в маги?» «В смысле?» — не поняла я. «Но смотри». Парень опустил стопку книг на стол и сам уселся рядом. «В школу поступает довольно много одарённых простолюдинов, так?» «Так». Присела на стол напротив. «В другое время я бы не рискнула поступить подобным образом». «За столь неподобающее поведение можно схлопотать штрафные баллы от библиотекарей, но сегодня в книгохранилище не было ни души. При этом больше половины студентов на первом курсе из знати, но ведь дворян в империи гораздо меньше, чем простолюдинов». «Я поняла, к чему он клонит. Большинство одаренных бедняков не решаются поступать в школу». «Именно», – кивнул он. «Как только выявляют наличие дара, они сразу же отказываются от него». Процедура неприлюдная и, насколько я слышал, менее болезненная. Выходит, вчера ребят наказали за наглость? За то, что посмели мечтать стать магами? И несколько месяцев жили и учились рядом с дворянскими детьми? Такая политика даёт результаты, — мрачно сказал Марк. С каждым годом всё меньше и меньше простолюдинов решается поступить в школу. Но некоторым всё же удаётся, — «Да, некоторым. Выпуски один-два человека. Иногда и никого». «Расточительная какая-то политика», — покачала головой я. «В Чон Рэе могло быть гораздо больше магов. А им не нужно больше». Я кивнула. «Магические услуги в империи были дороги, ведь дипломированных одаренных немного. При этом практически в каждой дворянской семье имелся выпускник школы, а то и не один». В то время как простолюдинам артефакты и услуги магов децелители да в большинстве случаев не по карману. Если бы магов стало больше, то жизнь чонрейского народа оказалась бы проще, но знать потеряла бы часть привилегий и доходов. В очередной раз подумалось, как же повезло, что я не родилась в Чонрее. Раньше я нередко жалела себя, досадовало, что родители рано умерли и оставили небольшое наследство а сама я попала в зависимое положение от родственников. Но я родилась в знатной семье, в стране с более мягкими законами. Я могла самостоятельно развивать дар, могла поступить в академию, а у большинства одаренных чонрейцев просто не имелось выбора. Марк вдруг обезоруживающе улыбнулся и соскочил со стола. «Давай поспешим, а? Не хочу на ужин опоздать». «Да, пойдем. Ты ведь не простишь мне, если останешься без еды» проворчала я вставая а то рассмеялся сокурсник учти если опоздаем будешь должна ужин и не из школьной столовой золотого дракона придется вести «В золотого дракона ага это лучшее заведение в столице знаешь давай лучше поспешим изобразила испуг я так перешучиваясь мы направились дальше до выхода из библиотеки оставалось пройти совсем немного когда из-за книжного стеллажа вышли трое парней и преградили нам путь. «Так-так», — протянул илиран «кого я вижу?» «Я же говорил, этих заучек надо в библиотеке искать», — проныл Джите. «Зря мы их у портала ждали». «Марк, с каких это пор ты стал заучкой?» — скривил губы в мерзкой ухмылке илиран Или тут ведь сейчас никого нет. Столько укромных уголков». Братец Ланы многозначительно подмигнул и провёл кончиком языка по губам, словно облизывался. Меня передёрнуло от омерзения. «Вот уж кого я точно не ожидал встретить в библиотеке. Так это вас», — сказал Марк. «Так мы сюда не за книгами пришли», — затрясся от смеха Джите. Лосаец шагнул вперёд, закрывая меня плечом. «Шли бы вы лучше, а не то...» «А не то что...» вскинул бровь Хван Рик. «Угрожаешь? Мне? И Интересно, чем же?» Дракон стоял позади своих дружков. По его тонким губам гуляла змеиная улыбка. Если Иллиран вызывал отвращение, ДжТ-презрение, то внук первого министра — страх. Марк обычно за словом в карман не лез, но сейчас молчал. «Давай этому для начала руку сломаем». Растирая пострадавшую, во время недавней стычки конечность предложил Элиран. «И ногу», — поддержал Джите. «Да, так веселее будет», — расплылся в улыбке красноволосый братец Ланы. «Рик, что тебе нужно?» — негромко спросил Марк. «Я же говорил», — протянул дракон. «Уладить пару дел». Пока ребята упражнялись в остроумии, я анализировала ситуацию. И по всем пунктам она складывалась не в нашу пользу. Во-первых, противников больше, и они сильнее. В лучшем случае нас и забьют, в худшем. Нет, об этом лучше не думать. Во-вторых, в библиотеке мы одни, и помощи ждать неоткуда. В-третьих, что бы ни случилось, виноватыми все равно окажемся мы с Марком. «А что твоя языкастая подружка молчит?» Осклабился Элиран и вновь демонстративно облизнулся. «Или язык для кое-чего другого бережет?» «Заткнись», — рявкнул Марк и швырнул Валера на стопку книг. Красноволосый увернулся, но Дж.Т. не успел отреагировать, и один из томов угодил ему в лицо. Металлический уголок обложки рассек бровь. «Лосайский выродок!» — взревел толстяк и бросился на однокурсника. Марк перехватил руку Дж.Т., пнул по голени и ударил в корпус, отбрасывая от себя. Дружок Рика отлетел на несколько шагов и растянулся на полу. И тут я почувствовала энергетический всплеск. Не раздумывая, ударила чистой силой. Успела первой. Волна сбила с ног или раны Ирика. Не давая им опомниться, я мгновенно скрутила в узел энергетические нити и запустила в противников. Так и не успев подняться, они замерли. Троицу словно припорошила снегом. «Бежим!» Крикнула я, схватила Марка за руку и потащила прочь. Счет шел на секунды. Парень не стал ничего спрашивать и со всех ног устремился за мной. Мы пронеслись через зал. У лестницы Марк затормозил и растерянно оглянулся. «Куда?» «Вниз». «Вниз?» Не ответив, я побежала по ступеням. Времени почти не осталось. Только бы служебный ход, который показала служанка, не закрыли. Иначе нам не выбраться». «Библиотека превратится в ловушку». Над нашими головами пронеслась силовая волна и ударила в книжный шкаф. На пол посыпались тяжелые фолианты и свитки. Меня задело только краем, но все же последние ступени я пролетела к уборем. Приземлилась на колени с низкого старта, нырнула в боковой проход между стеллажами. Оглянулась. Марка не было видно. Сердце сковало ледяной ужас. Неужели его достали? «Марк!» Шепотом крикнула я. Мгновением позже он появился в проходе. Сюрприз оставил. Криво усмехнулся парень. Ничего не спрашивая, я бросилась дальше. Свернула направо, пролетела через читальный зал. Позади раздались ругательства или раны и джет Похоже, сюрприз Марка сработал. Мы пробежали через секцию артефакта строения и уперлись в обиту деревянными панелями стену. «Тупик!» раздосадованно выдохнул Марк. «Нет, тихо!» – шепнула я. Толкнула одну из стеновых панелей, та ушла в сторону, открывая проход в темный служебный коридор, и нырнула в проем. Однокурсник последовал за мной. Задвинув панель, облегченно выдохнула. Напряжение, наконец, покинуло меня. Разом навалилась усталость, заболели колени. Вот только расслабляться было рано, еще ничего не закончилось». Марк щелкнул пальцами, и коридор озарило бледное голубоватое сияние. Над его головой появился синий светлячок. «Ого!» – одними губами сказал парень. А затем еле слышно добавил. Не знал про этот ход. «Потуши!» – шикнула я. На коридор вновь опустился мрак. Я активировала плетение ночного зрения. Затем передала заготовку аналогичной энергетической конструкции Марку. «Ты обещала научить». В голосе лосайца послышался упрёк. «Ну не сейчас же», — фыркнула я. «Да, ты права. Бежим». «Куда?» Марк мотнул головой вправо в сторону учебного крыла и побежал по коридору. Я не стала спорить и устремилась за ним. «Рик скоро найдёт потайной ход. Нам удалось выиграть лишь немного времени. В общежитии нас станут искать в первую очередь, а потому безопаснее спрятаться в другом месте». Свет почти нигде не горел, по коридорам гуляло эхо, а на улице завывал ветер. Похоже, остров накрыл очередной шторм. Вечером замок казался не просто пустым, а заброшенным. Мерещилось, что чучелом монстров вот-вот и живут, а воин в старинных доспехах спрыгнет с постамента и преградит путь. Нас никто не преследовал. Возможно, Рик притаился у общежития или вместе с дружками рыскал по замку, осматривая этаж за этажом, коридор за коридором. А может, и вовсе на время решил отказаться от охоты. Мы остановились передохнуть на лестничном пролёте. Здесь было тихо, темно, спокойно. А ещё оставалось место для манёвра, если нас всё же найдут. «Что будем делать?» спросила я, опускаясь на ступеньку. Марк прислонился к перилам. «Не знаю». Рик, конечно, намного способен, но я не ожидал, что так далеко зайдет. «Он слишком хочет тебя заполучить и отомстить мне заодно». Душу захлестнуло возмущение. «Заполучить? Я не вещь!» «Я и не говорил, что...» Примирительно вскинул руки парень. Но Рик привык получать все, что хочет. А хочет он меня, притом давно. Всякий раз, когда я его отталкивала, то лишь больше распаляла. Увлечение экзотической девушкой с севера превратилось в навязчивую идею. А после сегодняшнего он точно не отступится. Тьма. Мы даже не можем попросить помощи у Таяны или Нирелиде. Если инцидент начнут расследовать, то виноватыми в итоге окажемся именно мы с Марком. «Они нас спровоцировали, ты же понимаешь?» – спросила я. Парень кивнул, а затем горько усмехнулся. «Я развязал драку». «А ты первая применила магию». Вздохнула и опустила голову. Мне удалось нанести удар лишь потому, что Хван Рик это позволил. Хотя второго плетения, кажется, он не ожидал. Но это служило слабым утешением. Я просчиталась. Дракон меня обыграл. «Кстати, что это была за магия?» Спросил Марк. «Как ты их заморозила?» «Никогда подобного не видел». Я слабо улыбнулась. Пурга. «Урга». Отец научил, когда совсем маленькая была. Я провела рукой по лицу, убирая за уши выбившиеся из косы пряди. Оно простое, сплетается мгновенно, но держится всего 30 секунд. Защита от него есть? Конечно, оно же совсем простое. Повторила я. Детское, по сути. Сомневаюсь, что второй раз против Рика сработает. А этому плетению научишь? Научу как-нибудь. «Кстати, что за сюрприз ты им оставил?» Лицо парня украсила шкодливая улыбка. «Паутину? Мелочь, но неприятная. На что-то более серьезное не было времени». Я кивнула. Гордости Рика и его дружков мы сегодня определенно нанесли большой урон. «Как думаешь, что теперь будет?» Марк пожал плечами. «Жаловаться на нас Рик точно не пойдет, но не забудет и не простит. «Стася, тебе нельзя ни на минуту оставаться одной». Легко сказать. «Спрячься до конца каникул на чердаке. В своей комнате ты в безопасности. Никто из парней не может попасть на женский этаж. Рик, наверное, мог бы сломать защиту, но не станет. С Ланой и Юной, если будут доставать, ты как-нибудь справишься. А еду я буду приносить». «До чердака еще надо добраться», — заметила я. Марк пробормотал сквозь зубы какое-то ругательство явно пребывая в расстроенных чувствах, взлохматил волосы у себя на голове. «Эх, надо было сразу в общежитие бежать. Мой просчет. К тому же Рик тебя в покое не оставит. Переживу», — беззаботно улыбнулся парень. «Марк, да не убьет он меня. Я ведь не какой-то бедный первокурсник, а сын посла. Дипломатический скандал никому не нужен. Даже руку не сломает, как обещал. Отделаюсь пары синяков, не беспокойся». Я могла только предполагать, на что способен Рик. Как далеко он может зайти? Ведь именно его я подозревала в убийстве сына, а, возможно, и Ханни тоже. Не факт, конечно, что убийца он, но дракон слишком привык к вседозволенности и безнаказанности. Нет, я так не могу, покачала головой я. Должен быть другой выход. Я не хотела сидеть все каникулы в заперти и не могла допустить, чтобы Марка избили из-за меня. Вот только понятия не имела, как совладать с внуком первого министра. В школе был лишь один человек, который мог на равных противостоять Рику. Но попросить помощи у Вейна я тоже не могла. Не имела права снова впутывать его в неприятности. «Я что-нибудь постараюсь придумать», — попытался успокоить меня Марк. «К тому же Рик не останется в школе до конца каникул. Уверен, через день-другой сбежит в столицу. Может, даже завтра». Что ему тут делать?» Очередной порыв ветра заставил задребезжать оконные стекла. Я зябко поежилась. Стихия разгулялась не на шутку. Надеюсь, утром погода успокоится, и Рик с дружками действительно отправится кутить в Хансан. И правда, что ему тут делать? Не станет Джон караулить меня эти две недели. «Пойдем, поищем место для ночлега», — сказал Марк. «В общежитие попробуем пробраться утром, когда все будут в столовой». Я вздохнула. «Так ты из-за меня не только ужин, но и завтрак пропустишь». «Что поделать?» Пожал плечами однокурсник и лукаво мне подмигнул. «Учти, теперь тебе точно придется вести меня в золотого дракона». Невольно я улыбнулась. «Какой же все-таки Марк? Это Марк. Даже, казалось бы, в безвыходной ситуации он не терял присутствие духа и пытался шутить. Жаль, что мне так и не удастся побывать в этом знаменитом заведении» как и прогуляться по хансану о какой экскурсии можно мечтать когда приходится прятаться как мышь от жестокого дракона я уже хотела сказать об этом марку когда краем уха услышала тихий как перезвон колокольчиков смех показалось или жестом попросила парня молчать и поднялась со ступеньки он нахмурился а потом кивнул на его лице отразилось беспокойство он тоже что то услышал звук повторился Теперь сомнений не осталось, это был смех, притом женский. Мы с Марком переглянулись, странно, определенно, очень-очень странно. В замке осталось лишь несколько девушек и госпожа Нири Лиде. Помощница ректора точно не стала бы так смеяться. И служанки вряд ли, значит, кто-то из студенток. Но что им понадобилось поздно вечером в учебном крыле? Неужели ребята все же решили обыскать замок? и взяли на охоту Лану и Юну. Нет, вряд ли. Зачем им с собой девчонок брать? Так кто же тогда? Послышались шаги и негромкий голос. Мужской. По лестнице шли как минимум двое. Слов я не разобрала, говорившего тоже не узнала. Тихо, боясь выдать себя малейшим шорохом, мы поднялись по ступенькам и спрятались за колонной. Оставалось надеяться, что люди пройдут мимо или не дойдут до нашего этажа. Шаги доносились все ближе, и вскоре я различила тусклое сияние. Кто бы ни решил отправиться на позднюю прогулку, он чувствовал себя вполне уверенно и, в отличие от нас, не побоялся использовать светлячка. Вскоре на лестничной площадке показался высокий мужчина в темных одеждах и молоденькая девушка в красном платье. Даже в переменчивом магическом свете было заметно, что одна из прядей в ее волосах выкрашена в красный цвет. С трудом подавила удивленный вздох. «Ты Ян и Лана, надо же, их я точно не ожидала увидеть вместе». Пара остановилась, словно раздумывая, куда идти дальше. Я затаила дыхание. Марк, казалось, тоже забыл, как дышать. «Светлоокая, прошу, пусть они выберут другой коридор. Если нас заметят... Нет, не хочу даже думать о последствиях». Прошло всего несколько секунд, но, казалось, минула вечность. Наконец-то Ян, видимо, принял решение. Он наклонился и что-то шепнул Лане на ухо. «Профессор!» — невеста Рика игриво засмеялась. «Вы же обещали, что мы пойдем в ваш кабинет!» «Следующий раз!» — негромко отозвался преподаватель. Девушка обиженно насупилась, но потом передумала обижаться и улыбнулась. «В следующий, так в следующий! Так куда?» «Увидишь?» Когда шаги стихли, я обернулась к Марку. «Ничего себе!» — беззвучно произнес он. Парень выглядел обескураженным. Впрочем, у меня сейчас, наверное, был не менее удивленный вид. Я пыталась найти какое-то разумное объяснение тому, что увидела, но не находила. Все указывало на то, что у куратора нашего курса был роман с Майланой. Немыслимо. Я хотела поделиться подозрениями с Марком, но тот вдруг прикрыл ладонью мой рот. Возмутиться столь фамильярному обращению не успела, потому как снова услышала шаги. По лестнице решил прогуляться кто-то еще. «Да что за вечер сегодня такой? Почему никому не спится?» Встретилась взглядом с Марком, глаза которого из-за действия плетения ночного зрения слегка светились, и кивнула. Парень убрал руку от моего лица. Человек, который поднимался по лестнице, в отличие от профессора и его спутницы, явно не хотел, чтобы его обнаружили. Света не зажигал, идти старался как можно тише. На лестничную площадку вышла невысокая худощавая женщина. Быстро огляделась, а затем, крадучись, направилась следом за Таяном и Ланой. «Дела. Похоже, кого-то сегодня застукают с поличным». Женщину я узнала, это оказалась блюстительница нравов и помощница ректора, госпожа Нири Лиде. Выждав пару минут, я шепотом сказала. пойдем кать отсюда». «Ага, и чем дальше, тем лучше», — согласился Марк. На ночлег мы устроились в кладовой. Тут было тихо, тепло, и вдоль одной из стен сложены спортивные маты. Сомнительная замена матрасу, но все лучше, чем спать на полу. А еще недалеко располагалась уборная. Так что мы хотя бы жажду смогли утолить. «Думаешь, Нире их застукала? – спросил Марк. Подперев подбородок руками, он лежал на животе. Я сидела на соседней стопке матов, прислонившись спиной к стене. «Завтра узнаем». «Не факт. Возможно, Нире решит дождаться ректора. Это ведь такой скандал». Марк желчно усмехнулся. Урон репутации школы. Про репутацию Ланы тоже не забывай. Да что, Лана? Отмахнулся парень. Это оскорбление всего рода Хван. Ирик, оказывается, рогоносец. У меня вырвался тихий смешок. Кто? Рогоносец. В княжествах так называют тех, кому жены изменяют. А, рогоносец. Надо запомнить. Однокурсник вновь усмехнулся. Хотя Лана ему пока не жена. Не суть важно. У Рика могут быть десятки любовниц, но вряд ли он простит неверность подруге. невесте поправил Марк. «Они помолвлены. К тому же семьи Мэй и Хван вместе ведут дела. Но ты права, измену Лане не простят». Мысленно присвистнула. Масштабы грядущего скандала впечатляли. «А ведь я видела только вершину айсберга». Слишком многого не знала, не разбиралась в особенностях чонрейской политики. Одно ясно, репутация семьи Хван, и Рика особенно, сильно пострадает. Еще бы дракону изменила невеста. Да еще с каким-то простолюдином. Финансовые потери у рода, скорее всего, тоже будут серьезные. Возможно, совместное предприятие Хван и Мэй, фигурально выражаясь, пойдет ко дну, Или родичам Ланы в качестве извинений придется передать свое дело семье бывшего жениха? Злорадство – чувство низкое, мерзкое и недостойное, но иногда такое приятное. «А с Теяном что будет?» – спросила я. «Как минимум уволят, и новую работу ему сложно будет найти. Может, и до суда дойдет. Я не настолько хорошо знаю чонрейские законы, а тут и случай такой, беспрецедентный». Преподаватель соблазнил студентку. К тому же ян простолюдин. А Лана принадлежит к знатному роду и помолвлена с драконом. В общем, от обвинений зависит. От того, насколько семьи Хван и Мэй будут хотеть крови. Хотя, возможно, это яну повезет, и его всего лишь заставят жениться на Лане. Придумают сказку о великой любви. «Но это вряд ли. Все-таки наш профессор простолюдин», — вновь повторил Марк. «Я задумалась». А может, именно этого и добивался? Он умен, силен, талантлив, и, несмотря на происхождение, смог не только получить место преподавателя в школе, но и стать профессором, куратором курса. Весьма хорош собой, в него влюблены все девушки в школе, даже я порой заглядывалась. А еще Таян амбициозен. Но уже достиг пика карьеры, выше человеку его происхождение не подняться, если только он не войдет в знатный род» и для этого надо жениться». Вот только выбор невесты удивлял. Семья Мэй совсем не обрадуется, если придется вместо дракона и внука первого министра выдать Лану за безродного мага. Так почему-то Ян не выбрал девушку попроще, у которой нет жениха. Ту же Маину или еще кого-то. Уверена, кандидатур у него хватало. Неужели куратор влюбился в Лану и забыл о всяком благоразумии? В подобное верилось с трудом. Таян производил впечатление осторожного и расчетливого человека. Впрочем, как говорится, любовь зла. А Мэй Лана – красивая и яркая девушка, разве что несколько испорченная и недалекая. «Семья Мэй может принять бастарда?» – спросила я. «К чему-то? Подожди. Ты, Ян, бастард?» Марк резко сел. «Уверена? Откуда знаешь?» А происхождение профессора оказывается тайна. Как интересно. Случайно подслушала разговор Шиэлина и Таяна. Они вроде учились вместе. Да, однокурсники. Кивнул Марк, а затем, покачав головой, повторил. Но, бастард, это меняет дело. Я вскинула брови в немом вопросе. Семья Мэй никогда не выдаст дочь за бастарда. Рик на лане теперь тоже вряд ли женится. Марк кивнул, а потом добавил. Без мужа она все равно не останется. Выдадут за какого-нибудь вдовца или старика, который щедро заплатит. Вот так. Мы ведь в Чонрея. Здесь женщина может распоряжаться своей судьбой только, если она дипломированный маг или овдовевшая дворянка. Ну или чужестранка, как я. Когда разразится скандал, семья заберет Лану из школы. Ее лишь отдары и в скором времени выдадут замуж. Притом жених вряд ли окажется достойным, но из этого союза род Мэй постарается извлечь максимум выгоды, чтобы хотя бы немного компенсировать потери, вызванные расторжением помолвки с Риком. Стало даже немного жалко Лану. Совсем скоро ее мир рухнет, и королева школы потеряет все, что любила и ценила. Впрочем, она сама виновата и заслужила, чтобы с нее сбили спесь. Кого я никак не могла понять, так это Таяна. Он знал, что не сможет жениться на Лане. И все же завел отношения со студенткой и невестой дракона. Поставил под удар карьеру. Неужели и правда влюбился? Притом настолько сильно и безрассудно, что не подумал о последствиях? Я уже привыкла, что погода в Чонрейской империи менялась стремительно, и нередко остров накрывал шторм, а то и тайфун. Но все же такого ненастья припомнить не могла. Марк заснул быстро, а я еще долго слушала, как завывал ветер и вздрагивала от раскатов грома. Один удар особенно сильный, казалось, сотряс замок до основания. Но даже тогда однокурсник не проснулся. Признаться, я ему завидовала. Вот этой способности отрешаться от проблемы просто отдыхать. Я же изводила себя бесконечными вопросами, переживаниями. Да еще разыгравшиеся непогоды тревожила. Странно. «Разве бывает гроза зимой?» «Впрочем, за прошедшие дни я не раз видела в Чонреи ледяную дождь. А во время дождя и гроза, может быть, ведь правда?»